Глава 30. «Мой час настал». Леня вскочил рано, распахнул окно и тихо, торжественно произнес «Мой час настал». «Наш час!» — поднимаясь с кушетки, поправил его Вася. «Твой экзамен — это и мой экзамен, и никогда еще в жизни у меня не было более трудного и ответственного экзамена». В столовой уже собрались девочки. Покашливая, вышел из своей комнаты Никич. Марина торопливо готовила завтрак. лёня съешь ветчины. Нет, лучше два яйца и кофе. Обязательно выпей кофе, — на перерыв предлагали и советовали девочки. Не закармливайте его и не разнеживайте. Он готов к бою, — шутил Вася. Из спальни вышла Динка. На ней была новая парадная форма с белым передником, в толстых косках пышные белые банты. «А это еще куда разоделась, хотел сказать Вася, но что-то в лице Динки остановило его. Может быть, от пышности белых бантов, но лицо ее казалось очень бледным. Она все время ежилась, как будто ее знобило». Это была Динка, но в то же время какая-то другая, жалкая, оробевшая девочка. Леня взял с блюдечка стакан кофе, положил в него большой кусок сахара и, кивнув ободряющей головой, протянул его Динке. Она покорно выпила и встала у двери диночка пусть Леня идет один а мы с тобой будем ждать его около гимназии ласково сказала марина динка вопросительно взглянула на леню конечно макака ты зато то самое первое и узнаешь сказал лёня что узнаю испуганно спросила динка ну узнаешь как я отвечал как выдержал на губах динки появилась слабая неуверенная улыбка «Ну, пошли, Леонид, пошли», — бодро сказал Вася и, проходя мимо Динки, ласково погладил ее по голове. За воротами Вася остановился. «Ну, дальше иди один, а я подожду тебя здесь». Леня пошел. На углу он оглянулся. Вася Гулливер стоял неподвижно, засунув руки в карманы и подпирая спиной ворота. Вася думал о доме, который стал ему родным, как омрачаться, как будут гревать все эти дорогие ему люди, если Леня не выдержит экзамен, как переживет это сам Леня, как и чем успокоит их он, Вася, тем, что снова и снова часами и днями они будут сидеть с Леней над учебниками? Нет, этого не должно случиться. Около мужской гимназии, где на аллее в желтеющей листве каштанов раскрываются колючие гнездышки, и из них, как новенькие отполированные шарики, падают на землю коричневые каштаны, где беззаботные дети набивают ими свои карманы, взволнованно прохаживаются взад и вперед Марина с Динкой. Сегодня у Лени самый важный последний экзамен». «Ой, мамочка, мамочка!» — шепчет Динка. «Может быть, сейчас его уже вызвали?» Марина тоже волнуется. «Вот будет беда, если мальчик провалится. Он так много занимался, так осунулся за последние дни. Стал как-то молчаливее, сдержаннее». А еще месяц назад он шел с ней по улице и, разговаривая об экзаменах, храбрился и только время от времени тревожно взглядывая на Марину, повторял «Вот будет штука, если я провалюсь». И через несколько шагов опять «Вот будет штука». «Хороша штука», — грустно усмехаясь, думала Марина и подбадривала мальчика. Говорила, ничего страшного, Леня, провалишься, так будешь держать в середине зимы. Мама, трогает ее за рукав Динка. Смотри, уже выходят какие-то гимназисты. Парадная дверь в мужской гимназии то открывается, то закрывается, а Марина с изнемогающей от волнения Динкой все прохаживаются и прохаживаются мимо. Но вот, наконец, что-то знакомое. «Мама, это он! Лень! Лень!» — кричит Динка. Леня оглядывается по сторонам, прыгает с крыльца и мчится к ним навстречу. Я выдержал, выдержал, меня приняли, сам директор сказал. Приняли, приняли, прыгает Динка, щеки ее загораются румянцем, и в диком восторге она мчится вперед, чтобы первой сообщить эту радость домашним. «Вася!» — кричит она, завидев около ворот высокую фигуру в студенческой тужурке. «Ох, Вася!» — она виснет у него на шее, гладит его по лицу и, задыхаясь от волнения, залпом выпаливает три слова. «Его приняли, Вася!» А Марина, идя рядом с Леней, крепко сжимает его красную, измазанную чернилами руку и радостно смеется. «Вон идет Вася», — растроганно говорит она, и, выпуская руку мальчика, чуть-чуть подталкивает его вперед. Леня молча останавливается перед Васей, и оба, не улыбаясь, смотрят в глаза друг другу. «Ну, обнимитесь же», — смеется Марина. «Мы мужчины», — говорит Вася, но, притянув к себе Леню, крепко обнимает его. «Никогда не забуду я этого дня», — говорит Леня. «Я тоже». «Спасибо, тебе, друг!» — шепчет Леня, и тебе тоже улыбается Вася. «Пойдемте, пойдемте!» — хватая обоих за руки, кричит Динка и тащит их в дом. «Подождите!» — мечутся по комнате девочки. Они выстраиваются все трое на пороге с букетами осенних цветов. Мышка краснеет, смущения, отдает свой букет Васе, так велела ей Алина. Но не все ли равно, кто велел? Вася счастлив и все счастливы в этот счастливый день в семье Арсеньевых». «А праздновать будем в первое же воскресенье на хуторе», — говорит Марина. Она теперь часто после работы уезжает на хутор и возвращается поздно, одна, очень усталая и печальная. Алина, открывая ей дверь, ни о чем не спрашивает».